Глаша кивнула, лицо ее помрачнело. — Радовался бы, дочка, — повторила мама. — И ты себе ничего другого даже в голову не бери. — Куда мы с тобой завтра пойдем? — спросила Глаша. — Куда ты хочешь? — Да куда мне хотеть? Мама улыбнулась своей чудесной смущенной улыбкой. — Я с тобой побыть приехала. Можем и дома посидеть. Даже лучше дома. Я обед приготовлю, белье переглажу. Ты хоть от домашней работы отдохнешь. — А я от домашней работы совсем не устала. Глаша тоже не смогла сдержать улыбку. — Ты же видишь, у нас стиральная машина, посуда моечная, вообще техники много. Если надо, еще и помощница приходит. От чего же мне уставать? — От непривычки, — не задумываясь, ответила мама. — Не привыкла ведь ты семьей жить, настоящий дом вести? Кажется, она сразу же испугалась слов, которые вырвались у нее сами собою. Мама смотрела на Глашу с волнением, ожидая ответа и не зная, каким он будет. — Уже привыкла, — ответила Глаша. На завтра они погуляли по нескучному саду. Глаша еще с университетских пор любила этот почти нетронутый уголок старой Москвы. Вечером пошли в малый театр на горе от ума. Этот спектакль нравился маме за разнообразие представленных в нем характеров, и за то, что, слава богу, в малом Глашенька никаких этих модных выкрутасов нету. Играют по-человечески и смотреть приятно. С маминым приездом Глаша сразу же окунулась в размеренный, исполненный простых и ясных мыслей мир который, чем старше она становилась, тем более казался ей драгоценным. Правда, при нынешней глашенной жизни переход в этот тихий мамин мир произошел для нее как-то даже незаметно. Ну, может, чуть медленнее сделалось течение повседневной жизни, а общее ощущение осталось тоже. За неделю, которую мама провела в Москве, она все-таки перестирала и перегладила постельное и столовое белье, и даже пока Глаша была на работе, успела вымыть полы. Дом работница, какая не есть добросовестная, а все же посторонний человек. Все уголки не вымоет, — объяснила она. Только вот пыль протирать я не решилась. Вещи-то все какие, прикоснуться страшно. И не надо ничего протирать, — успокоила ее Глаша. это все налажено, ты не волнуйся. Жалко подолгу Виталий в командировках, — добавила мама. Ее мысль постоянно возвращалась к дочкиной жизни. Вот я уеду, совсем одна останешься, скучно тебе будет. Ничего, — улыбнулась Глаша, — у меня работа интересная и коллектив очень хороший. Это была правда. Только начав работать в музее изобразительных искусств, Глаша поняла, что по природе своей совсем не приспособлена для провинциальных отношений. В этом ее ощущении не было ни капли снобизма. И несуетливость провинциальной жизни она любила, и люди, с которыми работала много лет, вовсе не казались ей ущербными, с какой бы стати. Были среди них и вдумчивые, и незаурядные, и очень даже немало было таких. Но общий стиль отношений, тесных, как то и подразумевается, совместной работе. В Москве этот стиль был совсем другим. иглаша сразу поняла, что именно его и воспринимает, как совершенно для себя привычный. И это ее даже не удивило. В московских отношениях, при всех оговорках резкости, иногда даже жесткости, было то, что всегда казалось естественным между близко общающимися, но все же не близкими людьми. Сдерживаемая воспитанностью, а не ханжеством, свобода поведения, доброжелательная дистанция, уважение к чужому личному пространству и вкусу, Все, чем на прежней ее работе не озадачивал себя почти никто, и не в силу какой-то личной деликатности, а просто в силу того, чем отличалась провинциальная жизнь от московской. — Мне очень хорошо работается, — повторила Глаша. — Ну и слава богу, — подытожила мама. Перед отъездом мама с Глашей прошлись по магазинам. Мама хотела купить какой-то особый садовый набор для того, чтобы сажать цветы в палисаднике. Набор продавался только в Москве. Она прочитала о нем в газете для садоводов. В ближайших магазинах они этот набор не нашли, но, по счастью, его можно было заказать на дом. Не пришлось ехать за ним через весь город на фирменный склад. «И лекарства давай на дом закажу», — предложила Глаша. «Где твой список?» Еще в день приезда мама упомянула, что врач прописала ей какой-то новый препарат от гипертонии, который в Москве только недавно появился, а в Обскове о нем еще и не слыхали. Глаша хотела купить его сразу, Да как-то упустила из виду, и вот вспомнилось это чуть не в день отъезда. — Да лекарства-то зачем заказывать? — возразила мама. — Наверняка в аптеке есть. На соседней улице аптека, я обратила внимание. И ведь у вас тут все аптеки хорошие. Что хочешь, то везде и купишь. Не то, что у нас. У нас с тех пор, как Кановницына посадили, вообще плохо стало. Что нужно, не вдруг найдешь. Она замолчала, как будто внезапно споткнулась, и слова застряли у нее в горле. Обе они молчали. Молчание повисло в комнате, как тяжкий груз. — Как посадили! — наконец выговорила Глаша.